Пламя подбирается ближе к его голове. Прогревший конец трубочки разворачивается и отрывается. Черные хлопья сгоревшей бумаги с ярко-оранжевыми искрками о по кромке сперва поднимаются к потолку, а потом падают на пол остывшими завитками. Ушная свеча называется так вовсе не от б а л д ы Я говорю: наверное, Иисус начинал с того, что просто делал людям добро.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 А после долгой и тщательной подготовки Дэни отчаянно косит глазами в бок, пытаясь определить, где там огонь. Он говорит: "Бэт, я там еще не горю". Бэт смотрит на меня, Виктор, и я говорю: "Все в порядке". Бэт еще плотнее вжимается задницей в стойку, отводит глаза и говорит: "Похоже на средневековую пытку". Может быть, говорю я.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 Я скручиваю из бумаги еще одну трубочку и говорю: "Я слышал тебя тут по телеку показали". Я говорю: "Это я виноват". Я все скручиваю бумажку в тугую трубочку. Я говорю: "Прости". Бет выпрямляется и смотрит на меня. Дэн н к о в ы р я е т с я пальцем в ухе, потом вынимает его и нюхает. Я говорю: "Я хочу измениться".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 В животе жуткие р е з и но я не знаю, то ли это вина, то ли запор, вызванный закупоркой прямой кишки. В любом случае я под завязку набит дерьмом. Я боюсь смотреть Дэни в глаза, поэтому я смотрю в сторону, в ночь за темным окном над раковиной. Мое отражение в черном стекле напоминает мне маму. Такой же изможденная и исхудавшая, новоиспеченный праведник, предположительно богоподобный и богоравный святой я. Бет смотрит на меня, сложив руки на груди. Дэнни сидит за столом, ковыряется пальцем в ухе и смотрит, чего он там наковырял. Мне просто хотелось, чтобы ты понял, что я тебе нужен, говорю я, чтобы ты мне сказал, дружище. Мне нужна твоя помощь. Деннис Бет смотрит на меня внимательно, смотрит по-настоящему, а я смотрю на н а ш е о т р а ж е н и е в оконном стекле. Ну да, говорит д е н н и мне нужна твоя помощь. Он говорит, обращаясь к Бет. А когда нас показывали по телеку? Бет пожимает плечами. Во вторник, кажется. Она говорит. Нет, подожди.